Пендроид. Возвращение демонического мастера. Книга пятая. Глава первая. Я сам не до конца понимал, чего стоит ждать от горных врат. О них говорилось часто, но без особой конкретики. И вот мы достигли Гатлана, города, что прилегал к горным вратам по эту сторону хребтов. На той стороне из того, что мы слышали, находился другой город, Кванхут, и по размерам он даже больше. Гатлон не был таким большим, как Варандер, но по меркам провинции все равно считался очень крупным и, что более важно, укрепленным. Огромные оборонительные стены, башни с пушками даже в большем количестве, чем в крепости Ордена Божественной Кары. А хребты, идущие в обе стороны от города, были превращены в исполинские стены высотой в сотни метров. Но вместе с этим тут и хватало просто городских районов, причем разного социального уровня. Центральные улицы были окружены множеством магазинов, лавок, забегаловок и постоялых дворов, но чем дальше от них, тем беднее становились районы. А на концах города, вдали от шумных улочек, были настоящие трущобы. К вратам люди приходили по разным причинам. Кто-то, чтобы торговать, ведь это не считая небесного пути, используемого для поставки необходимого прямо в столицу первого витка, была единственная в провинции связь с внутренними витками. И каждый день через врата проходили сотни повозок с товарами. Мы прибыли в Гатлан около полудня, и Мор со своей обычной немного туповатой улыбкой ахнул Разглядывая величественное укрепление, заставляющие себя чувствовать маленьким и незначительным. Да, кивнула Мия, улыбаясь. Гатлан впервые всегда производит впечатление. Ты тут бывала? уточнил я. Пару раз выполняла с другими членами Ордена заказы на охрану торговцев. Когда мы оказались непосредственно в городе, то сразу почувствовали главное различие со столицей. Столица демонстрировала размашистость, огромные строения, широкие улицы и все в таком духе, Гатлан же был словно зажат между двумя стенами, и люди пытались втиснуться сюда. Если центральная улица и была достаточно широкой и просторной, то вот остальные были нарочито узкими. Здания тоже были многоэтажными, соединяющиеся с собой множеством лесенок и мостиков, образуя причудливый многоярусный лабиринт. А еще люди. Узость окружения порождала толпы, а наш фургон в конечном итоге просто встрял в пробки, так что пришлось его оставить. Возница сразу предупредил нас, что доставит лишь доврат, а дальше придется добираться своим ходом или, что вероятнее, искать караван, идущий на ту сторону. Из того, что мне доводилось слышать, тоннель через горы имеет протяженность в десятки, если не под сотню километров. Для воина с техниками шагов такое расстояние не сказать, что прям большая проблема, но для простых людей, как мои родители, да еще с маленьким ребенком, это серьезный путь. Нет, нам однозначно надо искать попутный караван. Мы, можно сказать, путешествовали налегке. Почти все имущество семьи я складировал в свой пространственный карман Так что при нас толком ничего и не было. Лишь у отца на плече была небольшая сумка с мелочами, необходимыми Рендалу. Мия сразу сказала нам уйти с центральной улицы. Переправиться сегодня у нас так или иначе не получится. Нужен ночлег, а то и не на один день. На всякий случай я заглянул в один из постоялых дворов по пути, спросить про цены, и малость впечатлился наглости местных. Комната средней паршивости обходилась в половину небесного спира. Безумная цена, если подумать. К счастью, сестрица не обманула и действительно кое-что знала про этот город. И примерно в 20 минутах ходьбы от главной улицы отыскала один непримечательный постоялый двор с приемлемой ценой. Один небесный спир за три комнаты на три дня плюс кормежка. Решили, что родители будут спать в одной, Мы с Мором и Луем в другой, Мия и Лей в третий. Осмотрев комнаты, учитывая, что меня преследуют, мы решили не тратить время попусту. Родители с Рендалом остались на постоялом дворе, Луй, Лей и Мор решили прогуляться и посмотреть на город, может поискать алхимию и припасы в дорогу, а я и Мия отправились непосредственно к воротам. Там было настоящее столпотворение но лишь в самом начале. Чем ближе мы подбирались к самим вратам, тем больше было порядка и воинов. «Нам вроде бы туда», — сообщила Мия, указав на вывеску с надписью оформления. Мы с сестрой оказались в двухэтажном и достаточно просторном по местным меркам здании, где нам путь преградил воин девятой ступени. Ого! Он был всего первого шага. Но сам факт, что воин такого уровня был обычным стражником, О многом говорил. А ведь мы даже не покинули внешние витки. «Поднесите руку», — сказал он, подставляя металлическую пластину. Я вытянул руку и приложил татуировку к ней, и артефакт мгновенно отреагировал. Воин взглянул на артефакт и кивнул. «Четвертая дверь». После чего переключился на мужчину за нами. Мы с переглянулись и пошли, в то время как в двери с первой по третью были крупные живые очереди, в четвертую мы были единственными. За четвертой дверью оказался классический кабинет в айрванском стиле. За столом сидел седовласый чиновник. Он окинул нас безразличным взглядом и жестом пригласил сесть напротив. Затем тоже протянул аналогичную пластину артефакт и пришлось повторить процедуру на входе. «Так», — наконец заговорил он, уставившись на артефакт, на котором стали проявляться символы. «Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему так важно иметь эти печати на себе». «Арден Контер из дома Контер. «Арден? Мне что, присвоили новое имя?» «Надзирающий мог хотя бы об этом сказать заранее». «Цель перехода. Направляюсь домой, в провинцию весеннего облака». — Слуги? — Да, шесть человек и ребенок. Сын-слуг. Декларация? Я протянул ему свиток. Включение в него слуг было довольно простым. Стоит внести имя и уколоть себе палец, приложив его к пергаменту, как на запястье у моих друзей появились похожие татуировки с гербом дома, но заключенным в щит. Чиновник взял бумаги и положил свиток на схожую пластину-артефакт только большего размера. Та засветилась, имена на бумаге вспыхивали одно за другим, после чего гасли. «Все в порядке», — кивнул он и вернул мне декларацию. «Прошу прощения», — попытался я изобразить говор знатного дома, но без надменности. «Когда мы проходили врата в прошлый раз, мой э, отец занимался бумагами. Сейчас у него дела, и я вынужден возвращаться обратно один», в сопровождении слуг, так что... — Понимаю. Ваш отец же — Рамай Контр, надзирающий. — Верно. — Высокоуважаемый человек, — с важным видом закивал мужчина. — И тем приятнее, что он воспитал своего сына. — названного сына, — поправил я его. — К сожалению, мы не родичи по крови, как вы можете судить. Контер был чистокровным айрваном и ни один разумный человек не поверит, что я его кровный сын. Я не был уверен, что этот чиновник не видел Контора, так что лучше было подстраховаться, чтобы избежать лишних вопросов. Впрочем, может, это и было лишним, ведь татуировка и декларация настоящие. Они обязаны меня пропустить. Он усыновил меня пару лет назад и сделал частью своего дома. «Понимаю», — кивнул он. «Так, какие у вас вопросы?» Мне и слугам нужен караван, чтобы пройти тоннель. — Да, путь не тяжек, — подтвердил чиновник. — Через два дня будет один, и купец, что им владеет, мой знакомый. Пять небесных спиров, и я договорюсь с ним на семь мест. — Это будет очень щедро с вашей стороны, — фальшиво улыбнулся я, хотя внутренне скривился. — Пять спиров? За что? Но я играл роль богатого аристократа а для внутренних витков пять спиров — это мелочь. А также пять небесных спиров в качестве подати за проход через границу», — благодушно добавил он. «Пять небесных спиров за проход?» — изобразил я удивление. «Нет уж, десять спиров этот тип из меня не вытрясет». «Мой отец ничего такого не говорил». «Это стандартное. Вы не против, если я с ним переговорю?» «Что?» — он осекся переговорю со своим отцом. Я могу с ним связаться через артефакт». И тут чиновник побледнел. Надзирающий обладал во внешних витках огромной властью. И пусть формально гарнизон врат не принадлежал провинции и не подчинялся наместнику, но обязан был уважать власть посланника лордов. «Ох, возможно, я ошибся!» Чиновник изобразил, что берет свитки, с чем-то сверяется. «О, простите мою дурную голову!» Через меня проходит очень много людей, и я не усмотрел, что дом-контр уже внес подать за этот год. — Ах, как славно! — заулыбался я, изображая облегчение. — Но, к сожалению, своему знакомому торговцу... — Пять небесных спиров, — кивнул я. — Нас устраивает. — Хорошо, тогда приходите на рассвете через два дня в шестой досмотровый путь. С собой, как вы понимаете, нельзя нести ничего запрещенного. В кольцах в том числе. Разумеется, кивнул я и положил на стол пять небесных спиров. Деньги, как я полагаю вам, ну, да, он на миг замешкался и принял их без особой охоты. В таком случае благодарим вас за помощь. Я встал из-за стола, поклонился и небрежным жестом велел сестре, словно та была слугой. «Идем». Мы покинули учреждение, и сестра взорвалась. «Вот же жирный Боров! Он нас пытался надуть на десять спиров! Я не понимаю, почему ты вообще отдал ему эти пять? Можно было сторговаться!» Это бы выглядело слишком странно. Я разделял ее эмоции, но нужно было подходить к ситуации здраво. Попытки попирать местную власть ничем хорошим для меня не кончатся. «Не забудь!» Я названный сын знатного дома внутренних витков. Небесные спиры там словно для нас старшие. Ты правда думаешь, что кто-нибудь из сынков местной верхушки будет яростно торговаться из-за пяти старших спиров? — Вряд ли, — признала она. И я так думаю. Но пять небесных — все равно слишком много. — Согласен. Но у нас не то чтобы много выбора. Нам надо оказаться во вратах как можно скорее. Скорее всего, один или два спира, а может и все три, этот чинуша возьмет себе, а остальное даст караванщику за наши билеты. Мог бы не давать, а отдать караванщику прямо в руки. Если бы я не дал, нас могли бы кинуть. Мы бы никого не нашли на рассвете через два дня. Пришли бы снова к нему, и он сочинил бы какую-нибудь историю. Мы бы потеряли время и возможности. А так он принял деньги» так что кто-нибудь нас точно будет ждать на этом шестом пути. А иначе ты нажалуешься папочке, мол, заплатил, а никто тебя не повез. Именно. Но тут главное не перегнуть. За мою голову все еще назначена награда, если помнишь. Идеальным вариантом будет, если он возьмет свою долю, договорится с караванщиком и забудет о нас. Забудешь тебя, усмехнулась сестра и потрепала меня по волосам. Что? Не понял я. «Да ты свою шевелюру видел? Может, тебе снова покраситься?» Я вывернулся из-под ее руки и пригладил волосы. Кстати, надо бы постричься, а то я слегка зарос. Но вот насчет краски нет. Оставлю свою белизну. Еще до начала учебы я старался красить волосы в черный, чтобы излишне не выделяться. Теперь же у меня обратная ситуация. Нужно, чтобы во мне не признавали того горвана из школы сменить имидж так сказать нет оставлю они будут искать меня по старым приметам а, -а, -а чем сильнее ты выделяешься тем меньше похож на найта а мне что теперь называть тебя арденом по эту сторону гор да и другим надо сказать мия согласно кивнула но мне интересно почему он вообще стал вымогать у тебя взятку учитывая что ты сын надзирающего ему не боязно учитывая, что твой отец натворил недавно. Думаю, он просто привык, действовал по отработанной годами схеме и не особо вдумывался, кто я и какие у меня связи. Устраивать ссоры из-за пары небесных спиров серьезные люди не будут, заплатят или просто пройдут без караванов. Кстати, ты помнишь, что он сказал о досмотре? Да, вздохнул я. Видимо, мне придется сегодня сделать ходку к Юл, или к Экококу, оставить все, что может вызвать проблемы, и вернуться, когда окажемся в шестом витке. Ты ведь не пробовал перемещаться на такое расстояние. Вдруг не выйдет. На двенадцатый виток получилось, — пожал я плечами. Но ты права, риски есть. На этом разговор угас сам собой. Мы уже свернули на тесные улочки, ведущие к постоялому двору, как вдруг из маленького заведения рядом с нами вылетел человек с разбитым лицом. А следом вылетел еще один, переломав прилавок какого-то торговца по другую сторону дороги. «Ты за это заплатишь!» — за рычал кто-то, а затем из небольшой забегаловки вышло четверо айрванцев, пятясь назад и хватаясь за мечи. «Ну, разумеется», — вздохнул я, видя, от кого именно они пятятся. «Мор, ну хватит, успокойся ты!» Лей осеклась, увидев меня. «Вы за это заплатите!» Продолжал рычать один из пострадавших. «Да вы хоть знаете, кто я!» «Лорды!» — вздохнула Мия. «На... Арден!» — мгновенно поправилась она. «Твои друзья прям умеют встревать в неприятности!» «Ага!» — подтвердил я и вышел вперед. «Что тут происходит?» «А ты еще кто?» Арден Контор из дома Контор и поднял руку, показав печать на запястье. «Вы напали на моих слуг, а значит и на мой дом. Так что я еще раз спрошу, что тут происходит?» «Твои слуги напали на нас!» прорычал их главный, как мне кажется. На самом деле эта шестерка Айрванов выглядела так похоже, словно родные братья, и одеты в одинаковые ханьфу. Услышав обвинение, Я вопросительно взглянул на друзей. «Один из них выбил плечом улей Клёцки», — прояснил Луй. Мор попросил их извиниться. На что те начали нас оскорблять? Мой дед говорил, «Все люди равны, и ко всем нужно относиться с уважением до той поры, пока они поступают с тобой так же. Я попросил извиниться, а они обозвали меня грязным ходванским выродком». Здоровяк скрестил руки на груди и сердито на них посмотрел. «Вы за это заплатите!» — крикнул тот же Айрванец, и они, подхватив поверженных друзей, поспешили убраться. Мор при этом выглядел воинственно, хоть еще и не вернул себе прежнюю мышечную массу. «Арден?» — Лей удивленно вскинула бровь, взглянув на меня. «Так меня теперь зовите. По крайней мере, пока не перейдем через хрипты. Странное имя. Не такое уж?» — не согласился Луй. Мне доводилось читать некоторые книги из внутренних витков, и это имя пару раз попадалось. Я бы даже сказал, что оно очень распространенное там. «Тем лучше мне», — пожал я плечами. «А вы уже поели? А то я немного проголодался». «Не успели». «Тогда пойдемте есть».